Глава 54. Рубеж. Нельзя сказать, что на экранах локаторов авианосца Юрий Андропов была тишь да гладь. Меток хватало, особенно в условиях, царящей вокруг несуразности МТ. Кроме того, он получал радиолокационные картинки с помещенного в небе вертолета К-27, снабженного относительно большой антенной. А еще ведь были корабли прикрытия. Так что, когда на индикаторах внезапно и практически одновременно высветились новые импульсы, это не явилось чертиком из табакерки. Эти выскочившие из ниоткуда отражения говорили о том, что давненько, более 4 минут назад, запущенные противокорабельные ракеты марки «Гарпун» вышли на рубеж атаки. Маскируясь в барашках волн, они прочесали эти 70 километров моря и теперь наконец-то возбудились от гигантских импульсов отражений близкого Андропова. Возбуждение мгновенно передалось по их железным нервам и вывело из спячки программу нападения. И вот тогда ракеты «Гарпун» взвились в небо, желая протаранить корабль сверху, перегрызть его палубу и съесть теплые живые внутренности. Чертово поумневшее за последние десятилетия железа. Однако слава партии. Защита теперь базировалась не только на броне. Поскольку об отлетающих гарпунах было доподлинно известно все, то и встретить их собирались, как водится, салютом, только не вертикально направленным, а встречным, убийственным.